Глава 8 Через сорок восемь часов после задержания было точно установлено, что Патрис Лекуэн пытался похитить молодую женщину, силой затащив ее в машину. Однако с тремя другими исчезновениями его ничто не связывало. Накануне выходных было решено возбудить дело и перевести его из первого отдела судебной полиции в камеру тюрьмы предварительного заключения при префектуре Парижа. На следующее утро он предстанет перед судьей, и тот, с учетом прежних прегрешений и судимости, велит поместить его под арест до суда. Пробудились от спячки и психиатры. Патрис Лекуэн внезапно стал опасен, хотя годом раньше его выпустили на свободу, не обязав даже регулярно отмечаться в надзорном органе. И это после семилетней отсидки за серию из пяти изнасилований. Вот так на практике применяется закон. Когда новое положение, более мягкое, было в пользу осужденного, оно применялось незамедлительно. В противном случае его нельзя было применить к деликтам, совершенным ранее. Вот так и вышло, что Патриса Лекуэна после освобождения из тюрьмы нельзя было привлечь к ответственности. Все, включая охранников, знали, что он обязательно снова нападет на женщину. Они даже делали ставки, держа пари, сколько времени пройдет, прежде чем мерзавец окажется за решеткой. Вот только будущие жертвы от этого не легче. С учетом сокращения срока тюремного заключения, термин ненавистный для пострадавшей, первоначальные 12 лет превратились в 6. Интересно, кто-нибудь задался вопросом, уменьшились ли вдвое муки пяти жертв? Вечно одно и то же. Между сроком по приговору и реальным временем отсидки частенько случаются большие расхождения. Только забытые всеми жертвы продолжают страдать. Собравшись за пивом в кабинете Делестрана, полицейские переделывали мир. Они возмущались, сквернословили, злились из-за того, что так часто оказываются бессильными и не знают, как утешить жертву. Добро, зло, несправедливость — громкие слова, не более того. Иногда они чувствовали себя потерянными, изолированными и непонятыми. Их переполняла горечь вкупе с отвращением, и разговоры об этом, неизбежно случавшиеся всякий раз, были способом подтвердить свои обязательства. Легавые цеплялись за пострадавших и говорили с ними на странном языке, дающим повод для множества интерпретаций. Делистран взирал на своих людей с восхищением. В подобные минуты он часто вспоминал Сизифа. Майор находил их красивыми. Ярость утихла так же быстро, как и разгорелась. Все были согласны в главном. Новые драмы удалось избежать. Что произошло бы, не вмешайся в водитель-доставщик? Он разгружал поддоны на набережной Шаранты у канала Сен-Дени, когда его внимание привлек черный Клио, которым управлял Патрис Ликуэн. Он остановился на углу бульвара Макдональд в 50 метрах от женщины. Хрупкая одиночка стояла у стены в позе журавля, с сумкой на бедре в ожидании клиента. Проститутки не уходили с этого места даже днем, и все давно к этому привыкли. В некотором смысле они были частью пейзажа. Управляя тележкой с поддонами, водитель наблюдал за происходящим не потому, что был вайеристом, а из простого любопытства, желая увидеть лицо клиента. Девушка подошла к машине и открыла дверь. Водитель наклонился в ее сторону, крепко держа одной рукой руль. Они обменялись несколькими словами. О содержании разговора догадаться было легко, но продолжался он необычно долго, что наводило на мысль о разногласиях. Касательно формы услуги или цены. Женщина шагнула назад, мужчина потянулся и широко распахнул дверь. Какие слова вернули девушку? Затеялось новое обсуждение или торг? Свидетелю было любопытно, договорятся они или нет, Но тут он увидел, как тело молодой женщины в буквальном смысле слова затянуло в салон автомобиля, всосало. Так он выразился на допросе, и слово внесли в протокол. Она отбивалась, пыталась высвободиться, а мужчина колотил ее левой рукой. Свидетель находился далеко, сиденья автомобиля скрывали от него клубок тел, но ноги молодой женщины горизонтально торчали наружу, Он видел движение рук над спинкой и слышал крики ужаса. Бросив свои поддоны, мужчина побежал в их сторону и на полпути увидел облако белесого дыма. Это был слезоточивый газ. Хозяин Клео пытался закрыть дверь, одновременно удерживая вопящую женщину. Поравнявшись с ним, водитель увидел ее, свернувшуюся калачиком на полу, прижатую грудью к сиденью со стволом пистолета у затылка. Напавший на нее человек Собирался тронуться с места, и смельчак, не задумываясь, дернул за ручку дверцы с его стороны. Преступник выкрикивал нечто маловразумительное, обзывал молодую женщину мерзавкой и требовал отвалить от него. Не подозревая, что пистолет – это всего лишь игрушка, свидетель вытащил преступника из машины и швырнул его на землю. Тот почти не сопротивлялся и вдруг заскулил, повторяя, что он ничего не сделал, а она отравила его газом. Спаситель так и не выпустил его до прибытия полицейских, которых вызвал еще один сознательный прохожий. На допросе Соня Элауэт подтвердила версию доставщика. Она быстро оправилась от нападения. Эта 32-летняя наркоманка многое повидала. Жила в сквотах, торговала телом, чтобы заработать на крэк, и была знакома с отделениями неотложной помощи всех парижских больниц. Насилию она подвергалась с детства и ежедневно. Ее избивали клиенты и конкурентки. Ослабленная физически наркозависимостью и болью, она, тем не менее, сумела сохранить своеобразное чувство собственного достоинства, которое так часто встречается у бездомных, смиренных и одновременно стойких. Остатки самоуважения заставляли большинство жить выбранной по доброй воле, а не навязываемой обществом жизнью. Обычно с ними никто и не спорил. Соня была уличная и не отличалась изысканными манерами жриц любви, которые поджидают клиентов, сидя на высоких табуретках в специальных хитрых заведениях с интимным освещением. Тело было ее разменной монетой, и она не была слишком разборчива по части мужчин. Брала то, что плыло в руки. Часто в момент ломки она опускалась на самое дно, отдаваясь даже гнусным извращенцам. Закрывала глаза, терпела, А потом уходила с честно заработанными деньгами, покупала дозу и обо всем забывала. До следующего утра. Так что же было не так с Патрисом Лекуэном, который угрожал ей пистолетом, пусть и не настоящим? Дело было не в попытке сбить цену. Такое случалось часто. Сначала женщину насторожил его неподвижный взгляд, какой бывает у сумасшедших. Странно вкрадчивый тонкий голос тоже произвел неприятное впечатление но она все-таки подошла ближе. Мужчина смотрел на нее не как на женщину, к такому она привыкла, но и не как на шлюху, скорее как на объект мести. Его взгляд пугал. Он повысил голос, пообещав заплатить. Она захотела увидеть деньги и снова подошла ближе, незаметно положив руку на сумку. Тут-то он и схватил ее и затащил в машину со звериной жестокостью. На нее обрушился поток брани и побои. Она защищалась, одновременно пытаясь достать газовый баллончик. Они стукнулись лбами, и Соня почувствовала нечистое хриплое дыхание. Он заявил, что отныне она будет делать то, что он ей скажет, если хочет остаться в живых. Она увидела, что он достал из бардачка пистолет и сумела нажать на клапан газового баллончика, но никак не могла направить струю в нужном направлении. Потом он ударил ее рукоятью по голове. Сонья заверещала и согнулась пополам, задыхаясь и отплевываясь. Она закрыла глаза в ожидании смерти, но обидчик решил отвести ее в другое место и уже там удовлетворить все свои желания и фантазии. Продолжение полицейским было известно. Им пришлось долго уговаривать Сонью пройти осмотр у врача. Она не хотела, но это было необходимо. Она была жертвой. Пришлось составить подробное описание кровоточащей раны на затылке. Соня хохотнула, когда Делистран пообещал ей больничный. Какая ей от него польза? Даже если врач сочтет ее временно нетрудоспособной, доза нужна каждый день. Придется как можно скорее вернуться на панель, туда, где на нее напали. Не советуясь с группой, Делистран вынул из премиального конверта, их иногда поощряли за успешные раскрытия купюру в 50 евро и отдал деньги Сонье перед тем, как она села в машину, чтобы ехать в судебно-медицинское подразделение. Этим он хотел сказать, «Тебе не придется сразу возвращаться на улицу». Как и ожидал майор, она стала отказываться, но он настоял. «Деньги не мои», — просто сказал он. «Выпьем на аперитив меньше во время следующего общего обеда, только и всего». Кроме участников группы, Никто об этом не узнает, и все устроится к лучшему». В течение первых суток задержания Патрис Лекуэн сопротивлялся. Выставлял себя жертвой полицейского произвола. «Что бы ни случилось, — говорил он, — прошлое всегда достанет его, сделав козлом отпущения. На этот раз он ничего не совершил. Привычные к подобной игре люди Делистрана позволяли ему выговориться. Они знали... Пока Ликуэн не вывалит на них все обвинения, он не ответит ни на один вопрос. Патрис нудно исполнял программу жалоб и причитаний. Общество всегда будет считать его ответственным за прошлое. Даже соседи в родном Эссоне не рады, что он вышел на свободу, марают дверь дерьмом, пишут гадости на почтовом ящике, регулярно прокалывают шины и отламывают зеркала. Но хуже всего ненавидящие взгляды заставляющие его прятать глаза и ходить по стеночке. А ведь он заплатил, провел семь лет в камере размером девять квадратных метров. Все заключенные знали, что он извращенец, и во время прогулок по тюремному двору его ни на секунду не покидал животный страх. Сокамерники готовы были в любой момент содрать с него кожу живьем. Непристойные или угрожающие жесты адресовались ему то с похотливой улыбкой, то с холодностью безумцев, способных на самое худшее. Он вышел, но ничего не изменилось. Полицейские, стиснув зубы, слушали этот жалобный монолог, перемежающийся вздохами, стонами и приглушенными рыданиями, хотя все это не имело никакого отношения к расследованию. Патрис Коэн, судя по всему, не лукавил, но чтобы подвести его к тому, что их действительно интересовало, Пришлось позволить этой гниде вернуться очень далеко, в детство, поведать о жестокости отчима и перечислить подробности всех садистских телесных наказаний, которым тот его подвергал. Могло ли это объяснить то, что он стал тем, кем стал? Обязательная программа закончилась рыданиями. Теперь надо было выдохнуть и приступить к обсуждению насущных проблем. Да, Патрис Ли попал в переплет, но ему встретилась милосердная душа в образе директора супермаркета. Он согласился принять на должность кладовщика, освобожденного из тюрьмы. Патрису нравилась эта работа. Он был скрыт от посторонних глаз и вновь обретал достоинство, которое дает человеку справедливо оплаченный труд. Бывший арестант честно зарабатывал на жизнь и мог удовлетворять свои потребности. А они после семи лет под замком когда вынужден ждать до ночи, чтобы тихо, почти стыдливо облегчиться, были как у всех. Оттрубив смену, Ликуэн решил побаловать себя подарочком. Одни идут в цветочный магазин или к торговцу вином, другие – в кино или клуб. Разве он не имеет права, как честный гражданин, отключиться от мелочной тирании повседневности? Не только Патрис прямо с работы ходит к шлюхам, так поступают даже мужчины в костюмах и при галстуках. Патрису Ликуэну не нужны были аргументы, чтобы оправдать свой выбор. Итак, он направился в Париж с твердым намерением хорошо провести время. Чтобы растянуть удовольствие, он не будет слишком разборчив. На внешних бульварах в северно-восточной части Парижа найдется товар ему по карману. Когда он вышел на свободу, довольствовался стоянкой для грузовиков в лесу Фонтенбло, Теперь ему хотелось не десятиминутного перепихона на опушке, а комнаты с кроватью, как положено. На месте он покрутился несколько минут, заметил двух или трех подходящих девушек и заговорил с Соней, потому что у нее были пышная грудь и тонкая талия. Она выглядела опытной, умело продемонстрировала свои упругие сиськи, когда наклонилась к окну, чтобы договориться. Он хотел ее и предвкушал момент, когда достанет это богатство из черной сбруи». Согласовав тариф, она показала ему заброшенное здание неподалеку. Он отказался, удивился, что у нее нет удобной комнаты, и предложил снять номер. Девушка согласилась. «За твой счет». Это выходило за рамки бюджета, но Патрис был готов пойти на жертву. Он много работал и мог в кое-веки раз позволить себе маленькое безумие, лишь бы спектакль продлился дольше обычного. Девушка попросила больше денег. Патрис хотел, чтобы она села в машину, надеясь поторговаться. Раз он платит за гостиницу, она должна сделать скидку. Девица отказалась. Он попытался убедить ее, она не сдалась. 150 евро плюс комната. Слишком много. В три раза больше первоначально запланированной суммы. Патрис получал минимальную зарплату. Значит, должен работать три дня, чтобы позволить себе час удовольствия. Нет, она просто обязана сделать над собой усилие. И именно усилие, — это слово он часто повторял, — усилие нужно разделить по справедливости. Является ли это объяснением того, что случилось дальше? Его версия сильно отличалась от версии потерпевшей и свидетеля. Разговор пошел на повышенных тонах. Она хотела выйти из машины. Он схватил ее за руку, чтобы удержать. Она отбивалась, пыталась ударить его. Он защищался, и в конце концов она распылила газ ему в лицо. Что было дальше, он не понял. Вмешался какой-то мужчина и вытащил его из автомобиля. Потом он обнаружил, что лежит на земле и ему нечем дышать. Приехала полиция, на него надели наручники, хотя он ничего не сделал. Всего лишь хотел защитить себя. Несправедливость. Еще одна в ряду многих. Исходя из протоколов трех допросов, Было очевидно, что Лекоен врал. Но пытался ли он похитить Сонью Элауэт? Его спросили об оружии, ответ получили уклончивый. «Это игрушка, я использую ее для самозащиты и чтобы произвести впечатление». Репутация Ликуэна была общеизвестна, и на него то и дело нападали всякие подонки. Он размахивал пистолетом, думая произвести впечатление на проститутку, может, и ударил ее по затылку, но обороняясь. Патрис ничего не помнил. Она его колотила, ему нечем было дышать, щипала глаза, зрение мутилось. В запале борьбы все было возможно. Чуть позже задержанного снова допросили, сопоставив его версию с другими, в частности, с показаниями свидетеля. Он ни в чем не был уверен. Может, проститутка и не садилась в машину, а вела переговоры, стоя на улице? Он не собирался затаскивать ее силой? Какие у него были намерения? Да никаких. Успокоить ее и поехать в отель, как договаривались. Несмотря на послужной список и психологический профиль, у сыщиков были все основания поверить ему. За попытку похищения человека дают 20 лет тюрьмы, а судьи неизбежно примут во внимание его прошлое. Ликуэн потеряет работу и вернется в тюрьму. Мысль об этом была ему невыносима. Патрис зарыдал сквозь слезы проклиная все на свете. Почему люди ополчились против него? Зачем он только родился? Его жизнь — ад. Нужно с ней покончить и отправиться в какой-никакой, но рай. Он не произнес слова «самоубийство», но его намеки звучали недвусмысленно. Полицейские, привычные к подобным спектаклям, все же почувствовали себя неуютно. Не желая дольше терпеть этот гадкий суицидальный шантаж, Они отправили задержанного обратно в камеру под предлогом оформления протоколов. Дело, как таковое, их не зацепило, однако надо было провести многочисленные перепроверки его причастности к трем делам об исчезновениях, что позволило продлить срок предварительного задержания. Получив ордер, группа провела тщательный обыск в доме Патриса Лекоэна. По просьбе подозреваемого полиция не стала афишировать его в городе. Они припарковались перед подъездом, не выключая двигатель, а он вышел из машины без наручников в сопровождении Делистрана и Бамон, которых провел на четвертый этаж. Двое других членов группы присоединились к ним после того, как отогнали машину в сторону. Когда Патрис освободился, ему выдали ключи от квартиры, в которой он жил с матерью. Она умерла за 15 месяцев до его выхода из тюрьмы. Еще одна несправедливость. Суд отказал в специальном разрешении присутствовать на похоронах. Постепенно Ле Куэн погасил задолженность по арендной плате, комнату матери оставил нетронутой и теперь попросил не переворачивать там все вверх дном. Комната напоминала жилище подростка, предоставленного самому себе. У кровати среди разбросанной по полу одежды валялись остатки пиццы на одноразовой тарелке, в которую он тушил окурки пакеты из-под чипсов и пустые бутылки из-под содовой. Стены были увешаны постерами давно забытых музыкальных групп, малоизвестных футбольных команд и киноактрис в нежном возрасте. Было странно внезапно оказаться в подобной обстановке. Все принадлежало прошлому, предыдущему десятилетию, включая случайную, плохо сохранившуюся мебель. Полицейские искали, толком не зная, что именно. Напротив кровати на письменном столе Стояли телевизор и видеомагнитофон, лежала стопка видеокассет в откровенных обложках. На несвежих простынях только слепой не заметил бы характерные пятна. Под кроватью обнаружилась внушительная коллекция порнографических книжек. Сыщики лучше других знали, что частная жизнь не всегда бывает незапятнанной. Обыск, конечно, ничего не дал. Хотя поработать пришлось на совесть. Другие члены группы нанесли визит директору супермаркета в коммуне Брюнуа, работодателю Патриса Ликуэна. Это тоже была проверка, требовалось подтвердить данные мобильного. Во время трех подозрительных исчезновений Лекоен действительно находился на рабочем месте. Полиции были известны случаи, когда телефоны оставались в сети за 100 километров от хозяина, который из осторожности не брал гаджет на место преступления. Зная прошлое своего работника, директор не удивился визиту. За первые три месяца у него не было жалоб на Ликоэна, напротив, он всячески стремился реабилитироваться. Директор познакомился с ним как с бывшим заключенным и решил дать ему шанс, в котором до сих пор отказывала жизнь. Он ни о чем не спрашивал, лишь отвечал на вопросы низким голосом с обманчиво отстраненным видом. Станислас Рио, был зачарован выправкой директора и его бесстрастным взглядом. Могло показаться, что он лишился всех иллюзий, но не отрекся от активной жизненной позиции. Возможно, из-за седых, стриженных ежиком волос, директор напомнил офицеру сначала Габена, а потом и Делона. В итоге, в тот пятничный вечер, собравшиеся в кабинете Делистрана, полицейские были уверены в одном. Патрис Лекоэн не имеет никакого отношения к исчезновениям трех женщин, а с попыткой похищения Соньи будет разбираться суд. Дело Ликуэна оказалось простым, но отнеслись к нему с привычной серьезностью. В памяти осталось неприятное послевкусие. Даже им не так часто приходилось видеть подобный бардак в доме человека. Кроме того, усилий потратили много, а в деле о трех исчезнувших так и не продвинулись. Все шло не так, даже пиво было теплым. Полицейские не решались разойтись. Так случается, если мучает совесть за незавершенное дело. Делистран некоторое время размышлял в своем углу, потом принял единственно правильное решение и отправил всех по домам. Нужно уметь отпускать вожжи. Он редко так поступал, но сейчас это был оптимальный вариант. Все разошлись, Делистран начал собирать вещи, и тут в кабинет ворвался мужчина. Майор так удивился, что даже сделал шаг назад, но тут узнал незваного посетителя. «Господин Певто, что вы здесь делаете?» «Что делаю, майор? То, что положено делать вам. Ищу свою жену!» Взгляд у мужчины был нехороший. «Но я не понимаю, кто вас впустил?» «Одна из ваших коллег! Хоть кого-то волнует исчезновение моей жены!» Дилистран нахмурился. Его поставили бы в известность первым, надумай кто-то из сотрудников, вызвать пивто в комиссариат. Резким кивком тот указал на мусорную корзинку с пустыми бутылками. «Пьете? Я вам аплодирую. А моя жена в это время?» «И я наивно полагал, что подобное показывают только в кино. Милое дело. Вы понимаете, что творите?» Несчастный муж бросал ему вызов. Его глаза налились кровью от ненависти. На щеках образовались желваки, так крепко он сжал зубы. Его вот тон стал намеренно оскорбительным и угрожающим. «Чем вы заняты? Чего ждете? Почему не ищете? Я этого так не оставлю. Мы с адвокатом встретимся с прессой. И я расскажу, что обнаружил, случайно оказавшись в вашем кабинете. Мало вам не покажется. Я считал, что имею дело с профессионалами. А вы пинчуги. Хороша же она, французская полиция». «Нечему удивляться!» «Удивляться?» — спокойно переспросил сыщик. «Чему?» «Всеобщей нелюбви! Люди вас не любят!» На глаза несчастного мужа набежали слезы. Делистран почувствовал, что сможет перехватить инициативу, кое-что объяснить, но не присутствие пивных бутылок. «Выслушайте меня, господин Певто. Мне жаль, что вы все не так поняли. Прошу, присядьте!» Делистран встал, обошел стол, выдвинул стул и приоткрыл окно, чтобы проветрить помещение. Затем достал из шкафа толстую папку в твердом переплете. Дело на несколько сотен листов. Еще две, такие же, объемистые, остались на полке. Сел и положил ее перед собой, как вещественное доказательство. На желтой обложке черным фломастером в верхнем левом углу был написан номер дела, в центре — крупнее. «Селин Певто», а чуть ниже «Исчезновение 15 марта 2005 года». Кто-то шариковой ручкой добавил слово «подозрительное». Из трех дел оно было первым. Вот уже три недели никто ничего не слышал о матери двух маленьких детей, бывшей преподавательнице французского языка в лицее. Через четыре года после рождения младшего ребенка она оставила национальное образование, чтобы заботиться о детях. Параллельно редактировала рукописи, запросы, контракты, иногда диссертации. Но основной ее доход обеспечивал договор с издателем так называемых железнодорожных романов. Четыре раза в год она под псевдонимом выпускала произведения, отвечающие очень специфическим требованиям. Ее муж уже сообщил, что это, конечно, не важнецкая литература, но жена могла, несмотря на ограничения, наложенные издателем, давать волю творческому воображению, прежде чем публиковать заветный текст. Вскоре она завела блог и теперь получала доход, превышающий заработок от работы по первой профессии. 15 марта, как в любой другой будний день, мадам Певто отвезла детей в начальную школу на улице Важерар, недалеко от дома, после чего должна была вернуться в квартиру, чтобы поработать в своем кабинете, переделанном из гостевой спальни. Что произошло в тот день? Ходила ли она по магазинам перед тем, как отправиться домой? Ушла ли с работы позже? К ней кто-то наведался? Судя по результатам обыска, вряд ли. В середине дня с господином Певто связалась директор школы и сообщила, что жена не забрала детей. Он попытался дозвониться ей на мобильный, потом на городской телефон, она не ответила. Ему пришлось поспешно уйти с работы, Заскочить в школу и повезти детей домой. Сандрин там не оказалось. Поговорив с соседями, родственниками и друзьями жены, он в тот же вечер отправился в комиссариат, чтобы подать заявление об исчезновении человека. Вся информация содержалась в деле, которое только что открыл делестран. Внутри лежали десятки протоколов и приложений к ним, в которых описывалась работа, проделанная полицейскими. Майор, как провинившийся ребенок, чувствовал, что обязан оправдаться и подробно описал все проведенные мероприятия. Подобная практика не была общепринятой, ее использовали судьи и присяжные. Певто станет еще злее, когда потребует ответа от них. Он постепенно успокаивался, слушал сыщика и очень изумился, когда тот показал ему записи, относящиеся к двум другим расследованиям по аналогичным делам. «Думаете, мы ее найдем?» – спросил он слабым голосом. Вопрос был неудобный. Ответа на него не существовало, хотя в большинстве случаев людей в конечном итоге находили. В разном состоянии. Вот что я вам скажу, господин Пивто. Ситуация серьезная. Это не в моих привычках, но сейчас я хочу быть оптимистом. У нас три похожих исчезновения. Три женщины практически одного возраста, Три матери семейств из одной среды, социально устроенные, с постоянным окружением. На данный момент у нас нет никаких зацепок, но нет и ничего, что позволяло бы предполагать худшее. Знаете, когда случается драма, мы часто первым делом находим тело. Ваша жена исчезла больше трех недель назад, и на этот раз я могу сказать, что время работает на нас. Понимаете, о чем я? Когда исчезли две следующие? Позже. Одна около десяти дней назад, другая — пять. При сходных обстоятельствах объяснений нет? Никаких. Поэтому мы продолжаем расследование. И поверьте, даже если нам случается выпить пиво в конце дня... Благодарю и приношу извинения за свое поведение. Я вышел из себя. Мне очень тяжело. Я ничего не знаю о жене. Вынужден один заниматься детьми и, что особенно ужасно, отвечать на их вопросы о маме. Им снятся кошмары, они воображают худшее. Я пытаюсь, несмотря на страх и тревогу, успокаивать их, иногда сочиняю небылицы, и я не справляюсь. Я не на вашем месте, но полагаю, что понимаю, как трудно справиться с двумя детьми. Сколько им лет? Восемь и шесть, представляете? Кстати, хочу поблагодарить за поддержку. Делистран нахмурился. «Да-да, спасибо за помощь. Я только что был у госпожи Рибо, вашей коллеги. Спасибо, что передали ей визитку. Она связалась со мной и пообещала освободить от некоторых обязанностей. Мне станет намного легче. Придет помощница по дому, чтобы присматривать за детьми, отвозить их в школу и забирать после уроков. Кроме того, что очень важно, их осмотрит детский психиатр в трусо. Он будет их вести потому что я не знаю, что им говорить. Он сумеет успокоить ребят, не обманывая. Это бесценная помощь». Делистран слушал, не слыша. Значит, это была она. Почему он сразу не догадался? Психолог. Да кем она себя возомнила? Вызывала пострадавших, ничего ему не сообщая, а после приема позволяла им бродить по зданию? Делистран кипел от ярости. Он ей этого не спустит. «Коллега?» Сыщик едва не подавился на этом слове. Он никогда не стал бы ее коллегой. Кроме того, по ее вине его и всю группу записали в армию алкоголиков и болванов. Пришлось оправдываться. Он заставит ее заплатить за незаслуженный позор, как только Филипп Пивто покинет комиссариат. Он научит ее правилам уголовной полиции. Нельзя вмешиваться в чужие дела, особенно когда приходишь в новый отдел. Пусть прежде всего поймет, что никогда не сможет претендовать на роль коллеги. Делистран кипел и бурлил. Филипп Пифто заметил внезапную отчужденность майора. «С вами все в порядке?» «Да-да, извините». Сыщик встал, давая понять, что разговор окончен. «Вы сообщите мне, если появятся новости?» «Разумеется. Идемте, я вас провожу». «Спасибо, что поговорили со мной». «Не стоит благодарности». «У меня не было выбора», — подумал Делистран. Как только Филипп Певто прошел через турникет поста охраны, майор быстро пересек двор и взбежал по ступенькам, полной решимости объясниться с психологом. Дверь ее кабинета оказалась запертой. Он ударил по ней кулаком, постучал, но результата не добился. Внутри никого не было. Майор взглянул на часы. Было 19.00 и сардонически улыбнулся. На двери висела табличка «Мадам Клер Рибо, психолог, кабинет помощи пострадавшим». Ниже фигурировали два телефонных номера — городской и сотовый. Делистран набрал первый и услышал звонок в пустоте по ту сторону двери. Набрал другой и сразу попал на голосовую почту. Веселый голос Клер сообщал часы работы ее службы и предлагал оставить сообщение с контактными данными на случай чрезвычайной ситуации. После звукового сигнала делестран помедлил, затаив дыхание, и повесил трубку. «Коллега!» — фыркнул он, глядя на дверь. «Чиновница! Вот ты кто!»